События развивались следующим образом. 26 сентября США начались очередные тайные переговоры между израильтянами и палестинцами. По поводу дальнейших израильских уступок. Барак был готов практически на все. Отдать палестинцам, повторюсь, до 97% территории западного берега, разделить Иерусалим, в принципе выполнить все их требования, кроме возвращения беженцев в Израиль. Палестинские переговорщики Мухаммед Дахлан и Саиб Эрикат, достаточно влиятельные в то время люди, достигли абсолютного максимума израильской уступчивости. Переговоры происходили в вашингтонском отеле риц Карлтон. С американской стороны за ними бдил Денис Росс. И вот 27 сентября его отвел в сторону Саиб Эрикат и попросил от имени Арафата попытаться воспрепятствовать визиту Шарона на Храмовую гору, так как Шарон свое намерение не скрывал. Росс объяснил, что Америка не может давить на Шарона, так как он сможет повернуть это как вмешательство и нелюбовь к правому лагерю. Вместо отговаривания может получиться наоборот, он еще более ожесточится. Но Росс решил достать Шарона через Шлома-бен-Ами, который как раз в это время занимал сразу два министерских кресел. И оба очень важных. В данном случае он был министром иностранных дел и министром внутренней безопасности. Росс связался с Бен Ами и тут поведал, что израильская разведка не предполагает больших страстей по поводу действий Шарона. Бен Ами позвонил отдельно Джабрил Раджубу, и Раджуб попросил его сделать так, чтобы Шарон хотя бы не входил в глубь мечети, внутрь мечеть. Бен Ами Сообразно распорядился, что Арик может гулять по храмовой горе, но не может входить в мечети. И на этом все успокоилось. По неприятному совпадению, как раз за день до похода Шарона на гору, израильский солдат был убит из засады в Газе. И некоторые политики полагали, что это явилось началом антифады. Сам же день шароновской прогулки выдался спокойный. Весь кошмар начался, Лишь на следующий день, 29 сентября. Был четверг, не пятница, и большого скопления молящихся мусульман на Храмовой горе не было. Надо сказать, что Храмовая гора хоть и находилась в старом городе Иерусалима, на израильской территории, но пользовалась неким статом, статусом экстерриториальности. Это святое место всех мусульман, третье после Мекки и Медины. После того, как в 1967 году Цаал отбил Старый Иерусалим у иорданцев, Мусульманские религиозные права на эту часть города были подтверждены и сохранены. В принципе, любой человек, не обязательно мусульманин, мог вне молитвенные часы посетить это место, осмотреть его мечеть. Но для евреев существовали ограничения. Евреям нельзя было молиться на храмовой горе, ни в Миньяне, ни в одиночку, чтобы не раздражать мусульман. Кроме этого, вход на храмовую гору, Людям, одетым специфически, по-еврейски, тоже был запрещен. Не мог Хасид войти на Хуарамовую гору, или даже просто человек в кипе. Остальные могли пройти в том же порядке, что и просто туристы купить билет и осмотреть достопримечательность. Шарон не пошел на Хуарамовую гору молиться или осматривать мечеть. Он там просто прогулялся. Этого оказалось достаточно чтобы на следующий день в пятницу вспыхнули арабские волнения, молниеносно распространившиеся от Иерусалима на все контролируемые территории, многие арабские дереви, деревни и города даже внутри самого Израиля. Палестинцы посчитали визит генерала в отставке, бывшего министра обороны, лидера правой партии Шарона провокацией. По черной иронии, в тот же самый день палестинцы и израильтяне в Америке практически... Договорились обо всем и пожали друг другу руки, очень довольны. Но арабам на Храмовой горе виделся намек на шаткость арабских претензий на святое место. Религиозные идеи оказались сильнее любых политических, и началось всенародное восстание, получившее название «Вторая Интифада» или еще одно название «Интифада Аль-Акса» по названию «Мечети на Храмовой горе». Некое народное выступление уже давно и втайне готовилось на случай, если переговоры зайдут в тупик окончательно. Теперь подвернулся удачный полк. Толпу оказалось очень легко вывести на улицу. «Смотрите, эти евреи опять задумали построить свой третий храм на месте наших святынь! Пора показать всем, что есть место не нееврейское, Харабайт!» «А как раз наша исконная мусульманская Аль-Харам-Аль-Шариф!» Волнения начались в Иерусалиме 29 сентября, после дневной молитвы. Молящиеся арабы похватали камни и забросали ими евреев у стены плача, и атаковали полицейский участок. Израильские полицейские сначала не имели боевых патронов, только резиновые пули, но случайно одним из камней был сбит с ног начальник всей иерусалимской полиции. Он потерял сознание, А затем полицейские уже открыли огонь из боевого оружия. Интифада началась, как и в прошлый раз, сильных уличных беспорядков, хаотических атак на все еврейское. Официальная администрация палестинской автономии никакой интифады не начинала. Арафат, в принципе, выступал за прекращение беспорядков, но реально повлиять на события он не мог. Ненависть к евреям вылилась наружу. В Наблусе, Шхеме, уже не было израильских войск, то есть Наблус относился к зоне А, В этом городе находилась легендарная гробница Праца Иосефа, однако одинаково почитаемого как мусульманами, так и иудеями. Так и гробница являлась святым местом для евреев, то при ней состоял небольшой отряд израильских пограничников, который обеспечивал спокойный подход к ней к ней молящимся, молящихся евреев и охранял маленькую хасидскую религиозную школу и решив возле святыни. Все первые дни интифады Палестинские толпы атаковали этот маленький отряд в Наблусе. Помимо обычного для уличных беспорядков бросания камней, гробницу стали обстреливать из стрелкового оружия. Тут только поняли израиль израильтяне, что вторая антифада будет резко отличаться от первой. Во время первой оружия на территориях было очень мало. Теперь же оружия было более чем достаточно. Оружие это появилось тремя путями. Во-первых. Часть оружия была официально передана Израилем Арафату для вооружения палестинской полиции. Во-вторых, часть оружия поступила контрабандной из Египта через границу между ним и сектором Газа. Кое-что сделали и местные УДИ-умельцы. Кончилось в НАБУСе дело тем, что выстрелом был ранен израильский пограничник. Так как за порядок в городе в целом отвечали палестинские полицейские, израильский командир обратился к ним с просьбой обеспечить эвакуацию раненого. «Да-да-да, мы уже бежим и едем», ответили те и ничего не сделали. Пограничник умер от раны. Барак все еще надеялся на то, что палестинская администрация будет помогать Сагалу гасить беспорядки. Боевой генерал он не решался отдать приказ армии о жестоком подавлении, подавлении волнений. Ведь официально это были народные волнения. Вместо этого 6 октября было решено эвакуировать солдат из Наблуса. Сразу за этим... Палестинцы осквернили гробницу Иосифа и ее еврейской части и разрушили Иешиву. Арафат спохватился и сожженное старое здание восстановили. Купол выкрасили в зеленый цвет, оставив в гробнице лишь мечеть. Однако в дальнейшем не осталось и мечети. На момент выхода свет этого издания в 2009 году гробница праотца Иосифа лежит в руинах в полном запустении. Это лишь один из эпизодов Начало второй интифады. Он показатель в отношении правительства Израиля к случившемуся. И США, и весь мир ждали от Израиля мирного процесса. И правительство Барака пыталось из последних сил договориться с Арафатом во имя этого словесного оборота. У простых людей, однако, складывалось впечатление, что Барак просто не знал, как поступить. Он то называл Арафата партнером по переговорам, Кто начинал утверждать, что партнера по переговорам у Израиля нет, дети палестинские бегали и швыряли, и швыряли камни, что ты, дитятко, побойся Бога, останься дома, когда дело идет о том, чтобы живот свой положить за матушку святую Палестину. Из-за их спин палестинцы повзрослее стреляли из АКМ и снайперских винтовок. Сколыхнулась и, и израильские арабы. В октябре волнения прошли во многих арабских деревнях и городах внутри Израиля включая довольно крупные Назарет и Аку. В этом месяце 13 арабов, граждан Израиля, было убито полицией во время беспорядка. Около 400 демонстрантов попали в больницы. Многие из них оказались в шотландской или итальянской больнице Назарета. Полицейские затребовали у персонала больниц списки раненых. Во время волнений в Аку машины скорой помощи не могли въехать в старый город. Немногим пострадавшим пришлось добираться до больниц своими силами. Левые потеряли поддержку арабских депутатов, которые в Кнессете громко выкрикивали оскорбление в лицо премьер-министров. Несколько позже судебное разбирательство пыталось установить, кто дал приказ стрелять в израильских граждан. На этом суде полицейские оправдывались как могли, объясняя, что они фактически защищали собственную жизнь. Ведущие израильские политические деятели десятилетиями старались обходить вопрос о положении национальных меньшинств и посвячали чрезвычайно мало времени и усилий внутренним делам арабского населения Израиля. На протяжении всего первого десятилетия израильское правительство не провело ни одного глубокого обсуждения в своей политики по отношению к израильскому сектору. Отдельные вопросы, связанные с израильскими арабами, обсуждались на заседаниях правительства лишь трижды за период с 48 по 67 год. В целом не было принято никаких общих решений или руководящих документов на эту тему. Да, военно-административный контроль над арабами Израиля был отменен, как мы помним, в 1966 году. Но дало ли это полное равноправие? Случившиеся теперь события вновь заставили задуматься над ролью и местом арабов Израиля в палестинско-израильском противостоянии. Еще раз убедились, что в большинстве своем арабы Израиля остаются в стороне от борьбы. Есть разница между игроками и болельщиками, говорили тогда. Арабы Израиля – это болельщики, так как их цель – жить в Израиле, на равных с евреями. Целью же многих, но не всех, палестинцев западного берега и Газы, было создание собственного государства. Американцы попытались в очередной раз спасти положение. Организовали встречу Арафата и Барака в Париже 4 октября, Менее чем через неделю после начала антифады. Причем американскую делегацию уже возглавила сама Мадлен Олбрайт, госсекретарь США. Ей помогали Джордж Теннет, дэнис Рос. А не послать нам международных наблюдателей на территории? Арафат с радостью ответил, да, пусть нас защищают от израильтян. Барак ответил, нет. Зачем же интернационализировать конфликт? Президент Франции Ширак тоже что-то промямлил, но договориться не получилось. Все это происходило при молчаливом одобрении Европы, где считали, что Израиль это практически последнее оставшееся на земле государство, которое владеет некой колонией и подавляет в ней борьбу за независимость. Во Франции поднялась волна антисемитизма. Пассажиров с рейса оскорбляли прямо в аэропорту. Израильские солдаты на территориях попадали в часто в очень сложной ситуации и вовсю применяли боевое оружие. Число убитых палестинцев росло. А вместе с ним и негативное отношение к Европе. На этом фоне правительственная коалиция Барака начала распадаться. Кнессет от него отвернулся, и он ушел в отставку вместе с кабинетом. Но Барак намеревался померяться силами с Шароном на досрочных выборах. Может быть, левых в стране окажется все же больше. Кроме того, Барак знал, что экономика страны растет. Ничто так не отражает рост производства, как собранные с населения налоги. В октябре 2000, когда уже раскручивался маховик этой антифады, но не было ясно, как долго продлятся волнения, с народа сгребли почти 13 миллиардов шекелей налогов и сборов ровно год назад, в октябре 99. Налогов собрали только на 10 миллиардов. Это было на 28% меньше за первые 9-10 месяцев 2000 года. Налогов собрали почти на 12,5 миллиардов, на 17 процентов, чем за те же месяцы 99 -го. Значит, израильтяне получили большие прибыли, значит, их зарплаты повысились. Налога на добавочную стоимость НДС в октябре 2000 года было собрано 5 миллиардов 200 миллионов. Опять же, на 22 процента больше, чем год назад. Значит, израильтяне стали больше покупать. А на тель бирже в 2000-м зарегистрировано 665 компаний, стоимость основных фондов которых составляет почти 67 миллиардов долларов. Экономика на подъеме, работа есть, приходится ввозить из-за границы рабочую силу. В 2000-м году Израиль трудилось 74 тысячи зарегистрированных иностранных рабочих, по другим данным от 80 до 100, а по разным оценкам, От 100 до 140 тысяч работников нелегальных. В 2000 году был принят закон об иностранной рабочей силе, который не уравнивал израильтян и иностранцев, оставляя все же преимущество израильтянам. И Барак все это мог сказать в предвыборных речах. Но голова у всех болела не о этим, а тем, что в стране вновь начались теракты, на территориях творится, творится нечто, не поддающееся описанию. В самом этом же октябре Двое израильских солдат-резервистов заехали случайно в город Рамалу, сбившись с пути. Рамала относилась к территории А, и Цагала в ней не было. Солдат задержали, привели в палестинский полицейский участок. Мужчины-жители города сбежались к участку, ворвались внутрь и забили обоих солдат насмерть. По случайности этот линч был заснят на видеопленку и показан по телевидению. Даже такой шокирующим своим зверством материал не изменил европейского видения проблемы. Арафат же заявил, что хоть все и произошло в его полицейском участке, но кругом, дескать, Хамас, исламский джихад, народный фронт, батальоны мучеников Эль-Аксы, Хизбаллы, да кто угодно. И все хотят убивать евреев. Как же я могу их всех утихомерить? Барак ограничился бомбежкой здания полицейского участка «Рамалы» с воздуха, И обещанием найти всех этих убийств, чьи перекошенные радостью морды попали на видео. Разбомбили и несколько других полицейских участков. А народ Израиля ждал более решительных действий. Но более решительных действий Барак посмеле себе не мог. Ход мышления его и его советников был следующий. Израиль оценивает в мире не по экономическим или культурным отношениям показателям, а по его отношению к палестинцам. И это факт, так как Израиль находится не на Марсе, то его создача, задача создать благоприятный образ страны в мире. Это важно с политической точки зрения, зрения союзники, с культурной точки зрения уменьшения антисемитизма, с экономической увеличение инвестиций. Здесь есть над чем работать, и израильская армия, как оказывается в реальности, делает имидж всего государства.